Глава 33 Я остаюсь у родителей и на эту ночь, как обычно и делала, когда приезжала в город без Тимура. Боюсь оставаться одна в квартире и без необходимости не делаю этого. Позавтракав, все же еду посмотреть, как продвигаются работы в доме, а потом возвращаюсь в квартиру, чтобы собрать немного своих вещей, когда звонит Мира. «Ляль, есть разговор», — серьезно говорит она. «Где ты? В квартире. Но я скоро поеду домой. Давай к нам». «Нет, лучше оставайся в квартире. Я сейчас подъеду. Не хочу лишних ушей». «Ну хорошо, давай жду». Отключаюсь и, закончив паковать небольшую сумку, отношу ее в коридор, на столик, а сама иду на кухню заваривать чай. Что-то я опять проголодалась. Самира приезжает через полчаса, вся на взводе и не накрашенная. Что такого могло произойти, раз она решилась выйти из дома, не наведя марафет? Я начинаю волноваться. «Мир, что случилось?» Она мнется с явной нерешительностью на лице, а потом резко выдыхает. «Черт с ним! Аккуратно такое все равно не сообщишь. Ляль, ты в курсе, за кого меня отдают замуж?» «Нет», — качаю головой я. «А ты уже узнала?» «Узнала! Идем, садись!» Она за руку ведет меня к дивану и усаживает, но сама не садится, а нервно мечется по комнате. «За Тимура твоего, Ляль! Второй женой! Как ты себе это представляешь? Они совсем с ума посходили все!» Смысл ее слов не сразу доходит до меня, а потом я просто понимаю, что это нелепая ошибка. Ты что-то не так поняла, Мира. Быть этого не может. И все же так оно есть. Смысл мне врать? Или ты думаешь, я так и мечтаю стать женой Тимура? Да не в жизнь. Мало того, что я никогда не выйду замуж за многоженца, так я тем более не выйду за Тимура, потому что он твой муж. Как ты себе это представляешь? Бесится она, и я знаю, что это не игра. Самира реально очень сильно расстроена. Я не впервые вижу ее в таком состоянии и могу различить настоящие эмоции от наигранных. Бедняжка действительно думает, что ее выдают за моего Тимора. Это, конечно, чушь полная. Успокойся, Мирка, ты зря так нервничаешь. Спокойным голосом говорю ей. Сто процентов ты снова послушала и что-то неправильно поняла. Или дядя Анвар сам тебе это лично сказал? Она мнется и с досадой выдыхает. Не сам. Но таких совпадений точно не бывает, Ляль. Они с твоим отцом говорили слово в слово. Тимур нам как родной. Это хорошая кандидатура. Да и первая жена живет в Москве. Так что какая разница? Мира же здесь останется. Как думаешь, о каком таком Тимуре они могли говорить? У меня все холодеет внутри. Факты складываются. Разве есть еще какой-то Тимур с женой? живущий в Москве, Тимур, который нашим отцам как родной. Мира права, других вариантов нет. Но какого черта они все это затеяли? Наши собственные отцы. Они совсем с ума сошли? Нельзя выдать замуж за одного мужчину, девушек из одной семьи. Это же бред. А Тимур? Это он придумал, мерзавец. Мстит мне? Недаром ведь уехал сразу после ссоры. Какой же он? Сама не замечаю, как начинаю плакать. Эмоции переполняют с головой, и это выливается в жуткую истерику. Мира приносит мне воду и шепчет бесполезные слова утешения. Но что меня утешит теперь, когда моя семья разрушена? Нет ни единого шанса, что я прощу Тимура за это. Никогда. Уходи. Отрывисто говорю Самире, немного успокоившись. Ляль, ты же понимаешь, что я не соглашусь на это. Ради Бога, не смотри на меня так. Я не виновата в маразме своего отца и твоего мужа. Просто уходи, повторяю обессиленно. Я хочу побыть одна. Иди домой и не дай маме узнать об этом. Мне нужно сначала поговорить с папой. Мира смотрит на меня сомнением, но все же, согласившись, уходит. А я? Не могу больше плакать. Тупо смотрю в одну точку, окаменев внутри. Мысли крутятся в голове с кристальной ясностью. Вот и конец. То, что я три года строила и вытягивала, превратилось в пыль. Старая любовь не ржавеет. Недаром ведь Тимур так долго хранил фото миры. А все его слова про то, что она ничего для него не значит, пустой звук. Может, и ссору нашу он превратил в больше, чем она есть, чтобы оправдать свой мерзкий поступок. Уж лучше бы сразу развелся со мной. Или боится, что если бросит меня, ему не отдадут миру? Не могу поверить, что в нем столько низости. За эти годы я забыла, на что он способен, но сейчас ясно вспоминаю начало нашего брака и понимаю, что слишком многого от него ожидала. Тимур — нехороший человек. Он эгоист и всегда им был. Просто любовь затмила мне глаза, и я перестала замечать его недостатки. Дура! Какая же я наивная дура. Не знаю, сколько времени так сижу, но в себя меня приводят звуки другого человека в квартире. Слышу приближающиеся шаги и, посмотрев в сторону входа в гостиную, вижу на пороге мужа. Он смотрит на меня так, словно все в порядке, словно не он своим эгоистическим решением разрушил наш брак. И этот человек говорил, что любит меня. «Привет», — говорит Тимур, подходя и садясь напротив меня в кресло. И в этот момент я словно отмираю от льда, сковавшего меня после слов Миры. Вся моя ярость вырывается наружу огненной лавой. Всего секунда, и я просто горю от негодования. «Привет! Ты издеваешься надо мной, Тимур?» «Мерзавец! Как ты вообще смеешь смотреть мне в глаза после того, что сделал?» Вскакиваю на ноги, сжимая кулаки так сильно, что ногти впиваются в кожу до боли. «Поосторожнее со словами, Лейла!» — мрачнеет он, глядя на меня снизу вверх. «Не я один виноват в нашей ссоре. Ты снова переходишь границы, хотя я снова сдался и приехал мириться, как последний осел». «Ты прекрасно знаешь, что дело не в ссоре, а в свадьбе, подонок!» — кричу я. «Как ты мог?» — он отрывисто вздыхает. «Это не твое дело, Ляля», -ля, — говорит Тимур, лишая меня дара речи. «Я понимаю, что ты расстроена этим решением, но судьба каждого человека предопределена. В мире было суждено выйти замуж именно сейчас». «Что значит «не мое дело», когда это касается напрямую меня?» «Не прикрывайся судьбой, Тимур. Решение принял ты. Разве мы не говорили уже об этом, когда женился Васим? Разве я неясно дала понять?» Как отношусь к многоженству. Как бы ты к нему ни относилась, в данном вопросе у тебя нет слова. Все в руках мужчин. Это мира тебя надоумило повлиять на меня. Пусть лучше разговаривает со своим отцом, насколько я знаю, это он принимает решение в вашей семейке. А ты, значит, ни при чем. Женишься на мире ты, а решение принимает дядя Анвар. Тебя что, насильно заставляют? Как удобно. Вот только я не дура, чтобы смиренно проглотить это. Как долго вы планировали скрывать личность жениха? До самого дня свадьбы? А мы с Мирой еще удивлялись, почему дядя все время шепчется по углам, но не признается прямо, за кого решил выдать ее. Вы ведь и сами понимаете, что не все согласятся, потому что это несусветный бред – жениться на двух женщинах из одной семьи. Или ты от любви к ней совсем голову потерял? Мне так хочется его ударить, что я отхожу на пару шагов назад, потому что этот негодяй совершенно не выглядит виноватым. Скорее, он смотрит на меня изучающе, как на взбесившееся животное, которое нужно успокоить. Словно пытается понять, как меня убедить в правильности своего решения жениться во второй раз. Мужчина даже не отвечает на мой выпад, чем еще больше нервирует меня. Я не приму вторую жену, Тимур. Да обязана», — хладнокровно заявляет он. «Это мое право — жениться четыре раза. У тебя нет права голоса. Однако у меня есть право развестись с тобой», — говорю сквозь дрожащие губы. «Я девушка, которая никогда не ходит в общественный туалет. Думаешь, я буду жить с мужчиной, который спит с другой? Уж лучше быть разведенкой». На меня медленно накатывает очередная истерика. Он даже не думает отрицать. «На что я вообще надеялась?» «Следи за языком, женщина!» Злится вместо этого мой муж. «Или долго ждать развода тебе не придется?» «Куда ты пойдешь, а? К своему отцу?» «Так он тебя отправит обратно, потому что напомню, что в вашей семье разводы табу. Или думаешь, что выживешь одна?» «Выживу», — шепчу, глотая слезы. «Благодаря тебе и твоей потребности наказать миру, я теперь женщина с высшим образованием». и опытом работы. Мне не составит труда выжить без тебя. А вот как ты будешь жить, смотря в глаза моей родне после того, как обменял одну их дочь на другую? И я еще посмотрю. Значит, вся такая независимая, да? Глумится он. Гордость превыше всего, Ляля. Почему-то я не удивлен. Ты даже на секунду не останавливаешься, чтобы подумать, а сразу готова поверить во все плохое обо мне». «Помнится, ты называла меня эгоистом, но знаешь что?» «Нет, больше эгоистки, чем ты. Ты даже не пытаешься как-то повлиять на меня, спасти наши отношения. Чуть что, сразу развод или иди к черту, Тимур. Я просто безвольный идиот, что снова повелся на твой слезливый голосок и прилетел сюда как преданный пес. Давно пора было понять, что раз мы не уживаем все вместе и не понимаем друг друга...» то нет смысла сохранять эти отношения. Разведемся, и дело с концом. Можешь не волноваться, твоя семья тебя примет. Я объясню им, что это я такой плохой. Не оценил их идеальную дочь. Думаю, ты быстро найдешь себе мужа, который будет только рад иметь в своем доме идеальную невестку для родней. Заведешь с ним пятерых детей, и все дни и ночи будешь проводить в заботе о ближних, совершенно не парясь о том, что ты не только невестка и мать. но еще и жена. Хватит с меня этих недоотношений. Я развожусь. Ля-ля. Его слова острыми иглами впиваются в меня, и слезы уже ручьем текут по щекам. Я сгибаюсь пополам от боли, и только когда поток его слов прерывается, понимаю, что боль эта имеет еще и физический характер. Ни живота нещадно крутит, и я впиваюсь в это место ладонью, издавая болезненный стон. Не понимаю, что со мной, пока Тимур не подбегает ко мне, укладывая на диван и с дикими глазами смотря на мое платье, на котором появилось небольшое пятнышко крови. Прямо там, где я прижимала рукой. Он набирает скорую, скороговоркой диктуя наш адрес и мои симптомы. А до меня медленно доходит, что может значить эта боль и кровь. Явно не начало моего менструального цикла, учитывая, что он опаздывает почти на месяц. А я как-то не застряла на этом факте внимания, списывая все на контрацепцию. В это сложно поверить, но я, видимо, беременна. И то, что сейчас происходит, не сулит мне ничего хорошего. «Боже, пожалуйста, не дай мне потерять его!» – проносится в голове последняя мысль, прежде чем я теряю сознание.